Вам-то уж не на что пожаловаться, ведь вы не только вышли сухими из воды, но даже с лентой Ордена Святого Духа на шее. Господин кардинал, — возразил Атос, — позвольте мне не входить в рассуждения о подобных вещах. Мне дано поручение. Угодно вам помочь мне исполнить его?»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 я принял поручение к королю французскому господин кардинал спокойно отвечал от ос. он считал что все преимущества на его стороне и был сдержан во всяком случае господин франдерв сказал Мазарини весело после короля дело за которое вы взялись, дело которое мне поручили господин кардинал я нещу делал допустим дело это говорю я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 «Господин кардинал», — сказал принц Конде Кланиев. «Здравствуйте, ваше высочество», — отвечал министр небрежно. «Очень любезно, что приехали навестить больного друга». «Друга», — пробормотал про себя граф Деляфер, который не поверил своему ушам услышав такое определение. «Друзья, Мазарини и Конде». Кардинал угадал мысли фрондера. Он улыбнулся и прибавил, обращаясь.